14. Убежище. Вокруг царила тишина, нарушаемая только негромким похлюпыванием зловонной жижи, взбаламученной идущими людьми, да и звук тяжелой капли конденсата срывали с потолка, и звук глухо ушлипкой поверхности разносился под замкнутым сводом, многократно повторенный вибрирующим эхом. Когда где-то далеко впереди стало слышно негромкое журчание, Киск поначалу решил, что это всего лишь слуховой обман, порождённый искажением звуков в замкнутом пространстве. Однако по мере продвижения вперёд звук льющейся потока воды становился всё громче и отчетливее. По трубе явственно потянулся свежестью разгоняющий зловонный смрад. "Это река, зарытая древортаками под землю", объяснил голос. "Они используют её естественный поток для смыва нечистот в коллекторе. Выше по течению, в том направлении, куда мы пойдём, к реке выходят стоки для удаления дождевой воды с улиц города. Кроме того, десятка-полтора различных предприятий сбрасывают в неё жидкие промышленные отходы". Так что, естественно, рыбы в этой реке нет, и вряд ли в другое время у вас возникло бы желание окунуться в ее воды. Но думаю, что сейчас вы получите удовольствие, даже просто выброшусь из этой навозной ямы. Водный поток вытекал в коллектор из трубы чуть меньшего диаметра, нижний край которой находился на полметра выше уровня жидких нечистот. Течение тепловатой воды было не сильным, уровень ее доходил до колен. В свете узких лучей цвет воды различить было трудно, но она была далеко не прозрачной, а возле стенок лепились плотные грозди грязно-серых пузырей. Выбравшись в искусственное русло реки, все первым делом принялись плескаться, смывая с себя грязь и вонь. "Смотрите, не наглотайтесь этой гадости", предупредил голос. "Это не вода, а настоящий кисель из высокотоксичных химических веществ". "Неужели все реки превращены дровортаками в такие же сточные канавы?" с ужасом спросил Джой. Увы, мой мальчик, но так оно и есть, грустно ответил голос. Судьба живой природы не просто безразлична к твоим бывшим соплеменникам, они её ненавидят и презирают. По их мнению, всё созданное природой является слабым и неполноценным, поэтому они борются со своей биологической сущностью. А где же они берут воду для питья? Здесь. Прежде чем пустить воду в водопровод, они прогоняют её через многоступенчатые высокоэффективные очистные системы. Но это же глупо портить воду для того, чтобы потом снова восстанавливать её. Голос тяжело и протяжно вздохнул. Во вселенной Джой совершаются и более страшные глупости, и что примечательно, никто из сотворивших их никогда не признает, что поступил глупо. Полчаса передохнув в узком канале для стока дождевых вод, который сейчас был почти сухим, люди, ведомые голосом, двинулись вверх по течению подземной реки. Усталость и голод мучили их всё сильнее, И совершенно нестерпимой казалась жажда, когда вокруг текла вода. 2 часа, которые продолжался путь, показались ему растянутым на целые сутки. Наконец, голос дал долгожданную команду остановиться. Вот в этом месте стену надо пробить, сказал он. Старая изрядно проржавевшая труба лопнула от первого же выстрела. Ещё немного времени потребовалось для того, чтобы расширить отверстие настолько, чтобы в него мог пролезть человек. Выбравшись из искусственного русла реки, люди оказались в просторном помещении с высоким потолком, подпираемом цилиндрическими колоннами. Уже то, что колонны были округлой формы, указывало на то, что ставили их не дровартаки. Стены также отличались от прочих городских построек, покрывавшей их слой штукатурки во многих местах осыпался, открывая взглядом кирпичную кладку. "Куда-то мы попали", спросил, вводя лучом фонарика по стенам киванов. «Это подвал здания старого города, который уничтожили дровартаки, когда строили свой мегаполис», — ответил голос. «Обычно подвалы старых домов заливали строительным раствором, но этот почему-то уцелел. Про него не знает никто, кроме меня». «А откуда ты так хорошо знаешь город дровартаков?» — спросил Киск. «Мне часто приходится здесь бывать», — ушел от прямого ответа голос. «Идемте дальше». Они прошли вглубь подвального помещения. «Вот здесь», — сказал голос, замерев на месте. «Вот здесь», — сказал голос, замерев на месте. Прямо над нами находятся распределители еды и одежды жило у дома. Пробив потолок, вы добудете себе пищу и новую одежду. И выдадим своё местонахождение. Никаких систем слежения возле распределителей нет. То, что пропала одежда и еда, со временем, конечно, обнаружится, но вы ведь не собираетесь оставаться здесь вечно. Впрочем, если вам нравится ходить в мокрой грязной одежде, дело ваше. Проделать отверстие в потолке не составило труда. Киванову и Бергу помогли вылезти наверх и стали принимать от них одежду, еду и питье. Больше всего было стаканов с дровартакским напитком, потому что все единодушно решили, что хотя это и не чистая вода, но все же после купания в канализации в реке со сточными водами будет приятно умыться даже им. Везель принялся было сразу же выпарывать из новой одежды идентификационные карты, но голос заверил его, что это будет напрасный труд и объяснил, что кодирование их происходит через информационную систему только в жилой секции, после получения одежды заказчикам. После еды людей неумолимо потянуло сон. Киск хотел выставить часовых, но голос сказал, что поскольку в отдыхе он не нуждается, то сможет последить за обстановкой, пока не спят. К тому же он может вести наблюдение одновременно на всех направлениях, возможно у появления противника. Баслов неодобрительно посмотрел на Кийска, когда тот сразу же согласился на это предложение. Но когда свет был погашен, ему не оставалось ничего другого, как тоже лечь на полустины. Какой смысл изображать бдительность, если даже при свете за голосом невозможно было уследить?